Ранним утром Мараканице ехал в аэропорт получать заказанный груз, а Ине снова ушла на пляж, словно в насмешку над несчастным Бернардо, которого она вынуждала сидеть в своём кресле. Он решил не ходить с ней в этот день на пляж. Настроение было окончательно испорчено, и он остался один в своём роскошном номере. Габриэлу с удовольствием взялась составить компанию Инэс Контрарос, и обе женщины ушли на пляж рано утром. А Бернардо остался сидеть на балконе с бутылкой рома, словно старый бродяга, решившийся нагрузиться до основания. И нужно отдать ему должное, долгой пребывание в Советском Союзе явно пошло ему на пользу. Ни один потомственный латиноамериканец не сумел бы принять такое количество спиртного. У него просто бы отказала печень. Но длительные возлияния среди своих товарищей по курсам высшей школы КГБ сделали из Бернарда закаленного человека. Теперь бывшие земляки могли ему только завидовать. С балкона их номера можно было разглядеть, благоустроенный пляж, тянувшийся на несколько километров. Всё доставались скамейки, раздевалки, лежали матрасы. Собственно, вся береговая линия страны была одним большим общим пляжем. Их резиденции, расположенные несколько севернее бухты Кохимара и района Аламара, была обращена на север, в сторону Флориды. Бернардо зависти подумал об отдыхающих, к крик которых долетали даже сюда. За его окной послышался шум. Он резко обернулся. Это же Акин и ещё двое парней втаскивали в комнату новое чудо техники, которое должно было заменить Бернардо его нынешнее кресло. Амараканце был счастливый вид. Вы только посмотрите, говорил он, демонстрируя Все технические новинки подобного кресла. Это какой-то Rolls-Royce. Они инвалидное кресло, пошутил Бернардо, осматривая никелированные ручки своего нового убежища. Вы только посмотрите, как оно работает, показывал Жокин. Какой здесь угол наклона, какой разворот. И, кстати, за кресло мы почти ничего не платили. По договору мы можем вернуть его после месячного использования с вычетом 20% от суммы стоимости самого инвалидного кресла. Вы можете идти, — отпустил он своих помощников, раздав каждому по доллару. С недавних пор американская валюта уже не была открытой контрреволюцией, с которой призывали бороться всем обществом. «Вам нравится?» — спросил Жоакин. «Лето вам не нужно туда пересесть», — засмеялся Бернардо. «Все-таки количество выпитого рома сказывалось. У него значительно улучшилось настроение, прошло меланхолия. Теперь он смотрел на мир не столь мрачно». «Давайте пересядем», — предложил врач Бернардо. И они объединёнными усилиями сумели перетащить тело Бернарда из одного кресла в другое. Бернардо сразу почувствовал изменение осанки, лёгкость ходьбы нового кресла. Немыслимое количество различных деталей и приспособлений делало кресло настоящим чудом, образцом демонстрации человеческой мысли конца 20-го столетия. Не были учтены даже возможные последствия повторной травмы инвалид. С этим креслом можно было смело отправляться в путешествие, не беспокоясь о резкие повороты и внезапное торможение. Здесь была значительно улучшена тормозная система, применены новые шины, позволяющие инвалидной коляске преодолевать даже достаточно крутые подъёмы. Но человек, сидя в ней, должен был почувствовать себя почти здоровым, насколько позволяла его собственная печительтельность. Единственный недостаток новой коляски она была значительно тяжелее предыдущего кресла, но учитывая её большую маневренность, этот недостаток не казался таким существенным.